Улетала словно птичья стая Крыльями махая нам Но любя друг друга с летом попрощаться Позабыли мы Все слова, что мы сказали Оказались словно заклинаниями Есен лето буде жить в квартире нашей у друг заблудшие есен лето встретизи Нами не протянет в юга щупальца морозные. И будет солнце, и будет счастье, пока со мной будешь ты. Вдруг заблудившееся лето постучалось к нам однажды, и заблудшееся лето приюттили мы. Пусть Заблудившееся лето Будет жить в квартире нашей Вдруг заблудившиеся лето Посреди зимы Вдруг заблудившееся лето Лето, приутилилуй. Пусть заблудшие лето лета будем жить в квартире нашей, в груди. лето со лета, постреть здесь Ла, ла, ла. ла. Заблудившееся лето Будет жить в квартире каждой Вдруг заблудившееся лето Посреди зимы Вдруг заблудившееся лето Посреди зимы